Глава четвертая. Солнце светило так ярко, что, казалось, мороз не щиплет за щеки и нос. Пусть зима и вовсю разошлась, но не особо холодно, даже ветра нет. Я отрабатывала летучие канзи и ни на что не обращала внимания. Техика дала мне занятное пособие, где детально разбиралась техника канзи, которой можно заряжать реку и отправлять на приличное расстояние. А еще есть канзи-невидимки, которые не отличить от воздуха. но по действию они не слабее обычных. А еще... В итоге я так достала ее вопросами, что мне показали нужные приемы и отправили подальше тренироваться. Во избежание разрушений в школе», философски произнесла Техика. «Если директор узнает, что я тебя пичкаю уроками четвертого курса, то мне прилетит». «Почему это?» – удивилась я. «Реку много? Ума мало!» – последовал ответ. «Я уже была готова насупиться, но увидела улыбку Техика. шустро взяла пособие и ускакала за территорию школы. Если предлагают знания, надо брать. А что подкалывают, так это переживем. Тут я на сто процентов уверена, что не со зла». У Хароки занятие по менталистике, а Мисаки отправилась в оружейную мастерскую. Чоу, пока по уши в заданиях, ей не до прогулок. «Вообще, любопытное дело». После событий в лесу во мне что-то изменилось. Если раньше, хорошенько потренировавшись, я чувствовала усталость и опустошение, то сейчас этого не было. Реку бурлила и едва ли не клокотало. Да, по-прежнему были проблемы с направлением, скоростью, правильностью написания черт Канзи. Но силы не уходили, как раньше. Может быть, пока я спала, ко мне подвели невидимую трубу с реку и направили внутрь. Глупость, конечно. Но кто его знает, как в тайо Ганори это все работает. Фиолетовый канзи-птица вспыхнул на ветке, находившегося в нескольких шагах дерева. Вспыхнул несколько раз и завис в воздухе. Так, что-то не то. Я хотела, чтобы он перелетел на другую ветку. Нахмурившись, я начала листать книгу. Так, вот схема. Тут вроде все доступно. А это что? Надо пробовать еще раз. Я начала крутить книгу со всех сторон. Нет, ну, руки оторвать тому, кто это сюда влепил. Хоть бы подписали, суме вас за одно место. Пыхтя и ругаясь, я водила пальцем по схеме и закипала все сильнее. Найти бы составителя этого пособия. Столь прекрасный цветок среди этих снегов. И так негодует. Послышался незнакомый голос, и я вздрогнула. Завертела головой, пытаясь понять, кто тут. Интонации такие мягкие, будто с линцой. «Цветок был бы крайне признателен, если бы вы показались», — сказала я. Послышался смешок за спиной. Я резко обернулась. Передо мной стоял мужчина в дорогом плаще с меховой отделкой, белокожий, с короткими русыми волосами и правильными чертами лица. Серые глаза смотрели на меня с интересом. «Ничего себе! Кажется, он первый с таким типом внешности». кого я тут встретила. Все остальные темноволосые и темноглазы с характерными азиатскими чертами лица. Азиатскими. Привет из далекого прошлого. Я мотнула головой. Не об этом сейчас. «Кто вас научил создавать летучие канзи?» спросил мужчина. «Еще никто», ответила я чистую правду. «Пока только вот пытаюсь научиться». «С таким-то уровнем рёку?» Опять насмешка, хорошо так прикрытая, но не спрятанная, явно рассчитана на то, чтобы ее услышали. Моя птица погасла, будто показывая, что уровень-то слабенький, но о чем может быть речь? Однако взгляд серых глаз внимателен и цепок. А еще есть нечто такое, что хочется отойти подальше, надвинуть на лицо капюшон и быстрыми шажками уйти подальше. Так вроде бы ничего такого, но кто этот человек? Тут же пришли мысли о колдуне. «Может быть, это и есть он?» «Просто удача», — ответила я, понимая, что надо как-то продолжить беседу, а потом свернуть в сторону. В сторону школы Годзен. Это тогда в лесу я бежала, обнажив Факидзаси, с желанием выпустить обидчику Мисаки все внутренности. А сейчас из оружия только кайкен. Ярости нет и близко. Мозг работает как обычно». На бойцовской удали и сумасшедшем желании убивать не выехать. Поэтому лучше скрыться, заодно и доложить обстановку учителям. «Твоя удача — большая редкость, уважаемая. Как тебя зовут?» — поинтересовался он с улыбкой, приближаясь ко мне. Я заколебалась. С одной стороны, ему мое имя мало что скажет. С другой... «Санд, где тебя носит?» — крикнул кто-то совсем рядом. Мужчина вздохнул. «Как всегда, все случается не вовремя. Только вот уходить не собирался. Кажется, в его лице мы имеем отвратительную породу желающих все знать». «Аска», — все-таки ответила я. «Красивое имя!» Сант. он обернулся и крикнул. «Иду!» «Прошу простить, мой спутник слишком нетерпелив. Видишь ли, не любит заснеженный лес и долгую дорогу». пояснил Санд. «Откуда ты?» «Из школы», — обтекаемо ответила я. «Все равно тут больше ниоткуда. Но Нонзу далеко. Вряд ли бы кто-то из горожан отправился сюда». «Из какой?» «Это уже похоже на какой-то допрос». Но ответить я не успела. Что-то треснуло вверху. Я подняла голову и увидела падающее на нас дерево. Мы отскочили практически одновременно». Над головой вспыхнул купол бирюзового цвета, пронизанный золотыми всполохами. Ох, вот это реакция! Снова треск. Ветка летит мне на голову. Рука машинально взметнулась вверх, вспыхнул канзи щит, но тут же разлетелся в разные стороны. Неведомая сила ухватила меня и рванула вперед. Вскрикнув, я влетела носом прямо в меховой воротник плаща Санта. За спиной раздался звук удара, бирюзово-золотой купол вспыхнул так, что пришлось зажмуриться. На несколько секунд я потеряла способность ориентироваться в пространстве. Тут не надо быть слишком умной, чтобы понять. Дерево упало не просто так, а еще сила этого Санта даст фору не только на Ширеку, но и учителей. К тому же я никогда не видела такого двойного сочетания. За это время я уже успела изучить их оттенки. «Рёку Шангаев — фиолетовая, Юичи — красная, Дзэ-У — зелёная и Кэда — белая. Есть ещё чёрная, как у директора Тэцсуи и учителя Коджи. Но вот объяснений этому я пока найти не могу. А тут...» «Цела?» — поинтересовался Санд. «Цела, спасибо. Как-никак он меня спас. Но вот отпускать не спешил, и это напрягало». «Санд, сколько можно?» — донёсся голос. Ощущение, что заговорила глыба льда, так же бесцветно, холодно, ровно и без всяких интонаций. Обжимается с девчулями! хохотнул кто-то рядом. Не надо завидовать, Орда! Ни капли не расстроился Сант и все же отпустил меня. Я было уже вздохнула с облегчением, как тут же поняла, что рановато расслабилась. В нескольких шагах стояли еще двое. Один, высоченный, я ему едва достаю до плеча. Левую половину лица, часть лба и щеку пересекает рваный шрам. Глаз там белесый, будто молочный оникс. Зато правый, бездонно-черный, внимательный, смотрит так, что кажется, выворачивает каждую косточку. Грубые черты лица, бычьи шея, широкие плечи, ручища, которыми запросто может переломить пополам. Воин, колдун? Суми в человеческом обличье? Одет дорого. Тоже плащ с меховым воротником и видная шапка с мехом. Такие, если не ошибаюсь, называются малахай. Их носят кочевники, которые живут на востоке от тайо там, где бескрайние горы и степи. Второй? Словно у природы не хватило красок, она опрокинула на него дневной свет из ведра, да так и оставила. Белая кожа? белые длинные волосы до плеч, невыразительное лицо, блеклые светло-голубые глаза и смотрит соответственно без интереса и тонны такого безразличия, что сразу понятно, пройдет мимо тебя и не заметит. Одежда у него тоже светлая и такое ощущение, будто если что-то темное окажется рядом, сразу станет бесцветным. Я быстро сообразила. Чужаки. Очень сильные чужаки. Но агрессии не проявляют. Либо им неинтересна сопливая девчушка, либо умело скрывают истинные намерения. Здоровяк посмотрел на меня. «Откуда ты?» «Здесь только одна женская школа», равнодушно ответил за меня бесцветный. «Годзен». После чего просто развернулся и направился куда-то назад. Послышалось фырканье лошадей. «Ага, понятно, звери рядом». «Не обращай внимания!» — хмыкнул Сант. «Он всегда так. А деревья у вас тут часто так падают?» Я помотала головой. «Это первое». «Ну что ж, слава всем богам!» — кивнул Орда. «Во избежание проблем поехали с нами. Нам как раз по пути!» — сказал Сант. И вроде бы взгляд приветливый, на губах даже улыбка. Но я четко понимаю, это не предложение, это констатация факта. Если я начну упираться, то меня закинут на плечо и все равно доставят в школу. С одной стороны, мне не нравится рухнувшее дерево. Оно упало не просто так. С другой? С другой, меня не спрашивают. Я поняла, что молчание затягивается. Пришлось взять сумку, сунуть в нее книгу, выскочившую из рук, когда на меня падала ветка, и последовать за мужчинами. Три коня на одном уже сидит бесцветный. Его взгляд направлен куда-то в сторону. Кажется, ему вообще глубоко наплевать, чем заняты его товарищи. На всех троих ни единого знака, эмблемы или еще какой метки, по которой можно было бы определить, кто эти люди. Меня посадили на коне Санта, хоть я и попыталась отказаться. «Физические нагрузки – это хорошо», – заметил Орда. «Но дороги у вас тут поганые». «А вы здесь уже были?» Невинно поинтересовалась я, хлопнув ресницами. Пусть они думают, что девица не слишком умна, а что реку обладает не слабой. Так это всплеск был. И вообще, показалось. Были! кивнул Орда, пару лет назад заезжали с Йонри. И сделал неопределенный жест, но я поняла, что подразумевался третий в этой компании. Он, кстати, никак не отреагировал, словно его это все не касалось. Орда! «Йонри? Сант? Кто вы, парни? Имена у вас не похожи на те, что носят жители тайо -Гонори. Интуиция подсказывала, что двухцветная реку не только у Санта. И это мне не нравилось. «А с какой целью вы в школу Годзен?» — продолжила я в том же духе. «По хозяйственным вопросам», — хохотнул Орда. «У границы всегда их много. Не то что у нас в центре». Позади меня хмыкнул Санд, и даже на тонких губах Йонри появилась тень кривой улыбки. Я занервничала, в голову ничего толкового не приходило. Ничего, что... Богатые одежды, высокий уровень силы, обтекаемые ответы, интерес к границе. Сами явно чужаки, но знают, куда нужно ехать. И вообще ничему не удивляются. Если мои догадки верны, то я опять вляпалась. потому что в ворота школы Годзен въеду вместе со смотрителями императора».